тайная дверь у вокзала Термини. Рим никогда не относился к мистическим столицам Европы. Вечному городу нет нужды соперничать с Сталедо или Прагой. Рим всегда был Римом. Но и там нашлось достаточно людей, которых привлекали алхимия, эзотеризм, суеверия наряду с астрологией, философией и искусством. В 1680 году на месте площади Виторию Эммануэля II в двух кварталах от вокзала Термине была обычная сельская местность за пределами римской городской черты. Стояло там поместье маркиза Массимильяна Паломбара из принцев Роза Кротче. Маркиз был утонченным литератором, известным в Риме также как поклонник эзотерики и оккультизма. Он предоставлял кров всем возможным исследователям и финансировал различные алхимические и исторические опыты. И сад своей виллы он создал в мистическом ключе тайных учений. Доступ к этому маленькому парку олицетворял собой вход в высшее метафизическое знание. Легенда рассказывает, что один из гостей маркиза, усиленно работая, справился с тем, что многие века было одной из основных целей алхимии. Он смог преобразовать свинец в золото. Правда, довольно скоро он куда-то пропал, и маркизу остались лишь непонятные записи. В традиции алхимиков информация была записана странными зашифрованными значками, представляющими собой метафоры и ребусы. Маркиз, известный своим неординарным взглядом на вещи, предложил решение загадки всему миру. Он решил напечатать рецепт на дверях своей виллы, которую так и прозвали Дверью алхимиков. Прошли века, Нет больше ни маркиза, ни виллы, ни сада. Прежние пригороды стали центром Рима, но всё там же стоит магическая дверь, выписанная в оправе садов площади Витторио Эмануэле. К сожалению, она находится позади высокой ограды, и только знаменитые римские коты могут рассматривать тайную дверь вблизи. Но она до сих пор хранит таинственные символы. В переводе на русский зашифрованные фразы звучат так: ты садишься Он не двигается вперёд. Если прочитать её с противоположной стороны, то смысл получается: если ты не сядешь, он двинется вперёд. Найдётся ли тот, кто поймёт смысл фразы?